Глава седьмая Она с трудом разлепила веки. Уже темно? Неужели проспала несколько часов? Лида кряхтя поднялась, голова закружилась, и она осталась сидеть на кровати, а не пошла в кухню. На тумбочке стояла бутылка воды, обычная из-под крана. Она не купила минеральной, потому что никуда не ходила. Попив, Лида взяла с тумбочки часы глянула на циферблат. Девять. А Филиппа все нет. Утром Лиду вырвало кровью. Она смогла это скрыть, закрыв лицо, а потом наврав, что это из носа потекло. Когда Фил уехал, она прилегла, чтобы отдохнуть, и уснула. Пробудилась от жары. Ничего не болело, ее не тошнило, и хотелось есть. Лида порадовалась этому. Передислоцировавшись в кухню, она принялась готовить себе пасту. Поест пустую, разваренную, без масла. Ей хотелось даже такой. И зеленого чаю с сушеной земляникой. Мышонка видно не было. Он как будто убежал куда-то, раз не съел сыр. Лида посмотрела на бабочку, сидит, не шелохнувшись. Когда макароны сварились, она съела три ложки, больше не смогла. Нормально помыться тоже ее пошатывала. Пришлось лечь. Думала, подремлет немного и часов в пять вечера прогуляется в город. И вот уже девять. Сил еще меньше, тошнит. Из носа тонкой струйкой идет кровь. Вся подушка перепачкана. Плохи дела. Смысла обманывать себя больше нет. Лида вышла на финишную прямую. Осталось ей всего ничего, и безумно жаль, что именно сейчас Боженька нажал на спусковой крючок стартового пистолета. Дал бы еще времени. — Зачем оно тебе? — у самой себя спросила Лида. — Только не говори, чтобы попрощаться. Ты ночью сказала Филу, что все это глупости. Она заставила себя встать, выйти в сад, облиться водой. Стало лучше, пусть ненамного. Лида вернулась в дом, решительно включила телефон. Экстренный случай настал. Набрав номер, она услышала гудки, только их. Фил не взял трубку. «Это ничего, значит, не услышал. Перезвонит». Опять затошнила и вырвала кровью. Но, к удивлению Лиды, после этого она почувствовала прилив сил. «Нужно закрепить это состояние». С этими мыслями она взяла сумку. Вот он, секретный чемоданчик. В нем есть несколько таблеток и шприц. То были не наркотики, но доставала все это Лида все равно нелегально. Спасибо за помощь Жене. Она и надоумила ее на это. Таблетки были бодрящими, обычный допинг, еще несколько лет назад активно применявшийся спортсменами. Он давал энергию и силы, но на короткий срок. В шприце же был морфин, медицинский препарат, который кололи бы Жене, Согласись, она умирать в больнице. Она отправила в рот пилюлю и стала приводить себя в порядок. Когда ты можешь в любой момент умереть, нужно выглядеть достойно. Женя уложила волосы, подкрасилась. Когда наносила на ресницы тушь, отметила, что белки сильно пожелтели. «Фил, мне очень плохо. Приезжай скорее». Такое сообщение Женя отправила, когда поняла, что ей не перезванивают уже полчаса. Она оделась в брючный костюм по фигуре. новый купленный месяц назад и отложенный до... вот до этого момента. Белоснежный он мог запачкаться от одного лишь соприкосновения с пылью, поднятой ветром с дороги, а Женя хотела бы умереть в чистом, и с брошкой Зоси на лацкане. Прикрепив ее, Лида села за прощальное письмо маме. Она не все еще отправила ей, это должна была сделать Женя, как и многое другое. Подруга взяла на себя обязанности душеприказчика Лиды, но ушла первой. Теперь нужно самой обо всем позаботиться. Но это не проблема. Завещание оставлено в России, а о кремации в Италии она уже договорилась и оплатила услуги. Прах Женя обещала развеять над морем, но теперь это сделает Фил. Ведь сделает. И оставшиеся письма матери отправит. А еще портрет, написанный Женей. Она не успела, и он стоит в комнате кладовки уже запакованной. Об этом тоже нужно ему сообщить. Лида сделала это во втором сообщении, хотя он не ответил и на первое. Уже одиннадцатый час, почти ночь. В итальянских городках ложатся рано. Даже в прибрежных тусовочные курорты не в счет. Она захотела еще чаю. Зайдя в кухню, бросила взгляд на норку. — Где ты, роберта Тоже бросил меня. Как и Филл. Все мужчины одинаковы, — с горечью проговорила Лида и сплюнула в раковину желчь. В ней были кровавые пятнышки. На глаза попалась бабочка. Как она? А она умерла и уже немного высохла. Правильно бабушка говорила, бабочки к беде. Лиде стало так страшно, что закружилась голова. Она одна в старом доме, где только дохлые насекомые, пыль, хлам. Она выключила чайник, метнулась в гостиную, выпила еще одну таблетку, собрала сумку и выбежала вон. Прочь из этой умирающей виллы, туда, где жизнь. Ресторан закрывался, Лида сидела в нем, попивая воду. Кухня уже не работала, когда она пришла, но ее посадили, потому что сеньора изволила заказать себе дорогое вино. Оно сейчас стояло перед Лидой. Почти полная бутылка шикарного «Амарона». Когда-то оно очень нравилось ей. Сейчас же ничего, кроме горечи во рту, Лида не чувствовала. Фил так и не позвонил. И это человек, у которого всегда включен телефон, а на запястье умные часы. Выходит, она ошиблась в нем? Или он в себе? Думал, все ему по плечу, и это так легко — встречаться с умирающей. Пелена спала, он огляделся, увидел много молодых, здоровых женщин — и понял, что погорячился. Вот и отмалчивается сейчас. «Сеньора, мы закрываемся!» — услышала она голос официанта, который до этого протирал опустевшие столы. «Извините!» Счет она уже оплатила, так что задерживаться не стало встала и пошла к выходу. «Сеньора, а вино? Неужели вы не возьмете его с собой?» Парень не мог поверить, что вино, которое даже в магазине стоит 100 евро, оставлено почти целым. «Выпейте его за мое здоровье», — ответила ему Лида и горько рассмеялась про себя. «За ее здоровье сколько ни пей». Она вышла на главную площадь, людей мало, машин тоже, но неуютно в городе, архитектура давит. Хочется выбраться из каменного мешка, вздохнуть полной грудью, обозреть целиком небо, крикнуть морю «Прощай!». «Не подскажете, где стоянка такси?» — обратилась Лида к прохожему. «Такси?» Мужчина расхохотался. «Завтра!» Он хотел уйти, но Лида не собиралась сдаваться. «Сейчас такси!» И достала из кошелька деньги, то были крупные купюры. «Где?» И машина нашлась, без шашечек, обычная. Какой-то парень арабского происхождения решил заработать. Деньги потребовал вперед. Лида дала, хоть случайный прохожий ее и отговаривал. Она уже ничего не боялась. До Марина Дипиза быстро доехали. Лида вышла возле дома Жени, посмотрела на него, все окна темные, на море глянуло, оно тоже черно, и на небе звезд нет, а луна затянута пеленой. Что за ночь такая сегодня траурная? Лида пожалела, что не взяла с собой свечу, и телефон у нее разрядился еще в ресторане. Перед тем, как экран погас, она успела отправить Филу прощальное письмо. В нем только хорошее. Пусть их история закончится сказочно. а не так, как в реальности. Она шла к тому месту, где умерла Женя. С крыши пекарни открывается лучший вид на город, значит, и ей туда. Лида надеялась дотянуть до утра и тогда сделать себе прощальный укол. Она будет лежать, смотреть на небо и ждать рассвета. Когда он наступит, Женя уведет ее за собой. Подступы к бывшей пекарне были перекрыты желтыми лентами. Лида поднырнула под них и поднялась на крышу. При ней была сшитая Женей накидка. Она, как и прочее, напоминала и саван, и смирительную рубашку. Сейчас Лиде не хотелось ее надевать, только подстелить под себя. Начал болеть правый бок. Он никогда не давал забыть о себе, но то была всего лишь тяжесть. Лида достала морфин. Шприцы набрано столько, что доза вырубит и слона, а ей нужно лишь немного себя обезболить. До рассвета еще много времени — и хочется провести последние часы жизни, не мучаясь. Лида растянулась на подстилке, руки и ноги раскидывать не стала, чтобы раньше времени не запачкать белоснежный костюм. Пока он чист. В темноте, по крайней мере, так кажется. Не успела боль уйти до конца, как послышались шаги. Полиция? Место преступления патрулируют? Лида приподнялась на локте, посмотрела туда, откуда должен был появиться страж закона. Но это был не он. Телефон Лиды был выключен. Фил звонил и СМС отправлял, хоть и понимал, что это глупо. Как только аппарат заработает, ему придет оповещение. Катер дождался его. Все благодаря Марио. Он не дал матросу сбежать с авансом. Уговор дороже денег, считал он. «За сколько доберемся до Марины?» спросил Фил у рулевого. «Море спокойное, будем там часа через три». «Ускориться можем?» Он взял из рук Марио стакан с красным вином. Тот сбегал за добавкой и принес вполне приличное шардоне. За премию, естественно. Попробуем, но море может измениться в любую минуту. Вообще странно, что оно такое. Почему? Небо свинцовое, луна в пелене, шторм будет. Фил ушел на корму, чтобы остаться в одиночестве. Он переживал за Лиду. Она прислала прощальное письмо, значит, ей очень и очень плохо. Женщины все драматизируют, этого не стоит отрицать. Но если больной человек в панике... К этому нужно отнестись серьезно. и наделается», — крушенно подумал Фил. «Вместо того, чтобы отправиться в больницу. На лекарствах она еще несколько дней протянет, а там, глядишь, и вопрос решится. Донор еще не нашелся, но готовая принять Лиду клиника, да. И она в Сербии, а туда можно без визы». «Ты чего такой хмурый?» — услышал он голос Марио. «Неудачно съездил?» «Я не хочу говорить об этом, извини». «Ладно». Он не ушел, но замолчал. Уселся на палубу и стал играть пуговицы из пижамы Жени. Через какое-то время спросил. «Откуда у тебя это?» Я достал пуговицу с морского дна. «Я знал, что душу Джинни забрало море», — блаженно улыбнулся Марио. «Они небо, как говорили». «Кто говорил?» «Не знаю точно, просто слышал чей-то разговор, и эти люди говорили, что на теле покойной были белые перья». как будто ангелы спустились за ней и забрали на небо. Естественно, то были перья альбатросов, этих птиц полным-полно во всех приморских городах. Они огромные, наглые, крикливые и любят посиживать на крышах заброшенных домов. Там их никто не беспокоит. «Хочешь еще выпить?» — Марио протянул собеседнику бутылку. «В меня пока не лезет». Но не лезла и в Фила. «Что-то меня укачало», — пробормотал он. «Ты просто устал. Поспи». Фил прислушался к дельному совету и лёг прямо на палубе, положив под голову спасательный круг вместо подушки. Думал подремать только, уснуть не надеялся. Качало, но сам не заметил, как отключился. Его разбудил Марио и указал на берег. «Успели», — сказал он, после чего велел глянуть в противоположном направлении. «А там черным черно. Шторм вот-вот начнётся». Фил расплатился с мужиками на пирсе. Марио не хотел брать деньги, но он всё равно сунул их ему. Немного, потому что наличка кончилась, но хоть столько. Бакинец не может не отблагодарить за помощь. Таков неписанный закон. Распрощались, разошлись. Открыв машину, Фил сразу достал из багажника ноутбук. Нужно понять, где сейчас Лида. Он еще вчера оставил в ее сумочке маячок. Сунул в потайной кармашек, к которому была пристегнута божья коровка. Если Лида на вилле, он отправит туда скорую, а затем сам рванет в Сан-Джеминьяна. Но его ждал сюрприз. Маячок показывал другое местоположение. Город Марина-де-Пиза. Улица — та, где расположен дом евгений Она там? В ее квартире? Фил увеличил карту, но не смог ничего рассмотреть. Интернет начал тормозить. Быть может, из-за погоды она стремительно менялась. Плюхнувшись на водительское сиденье Фил завел мотор и тронулся в сторону Дикого пляжа. Путь на машине занял девять минут. Сигнал лучше не стал, но сама точка горела ярко, значит, Лида все там же. Припарковавшись у насыпи, Фил вышел из авто. Дом Жени находился в двадцати метрах. Все его окна были темны. Фил оставил компьютер в салоне и хлопнул дверью машины, чтобы ее закрыть. Получилось громко. «Мадонна миа!» — голос женский, визгливый, и доносился он из дома Жени. Фил начал шарить глазами по окнам, пока не увидел... «Клетку». В ней сидела взъерошенная птица. Она была недовольна тем, что ее разбудили. Так вот кто кричал в ночь убийства. Попугайха Лаура. Это она спугнула Валерия. Разбуженная выстрелом, она издала испуганный вопль Мадонна Мия. Птица, а не женщина. И тем более не вдовец Лауренцо. Стоп! Разве сосед Жени не приехал в Марина Дипиза на следующий день? В голове Фила мысли завертелись, как полые листья, подхваченные смерчем. Он именно так это себе представлял. Чтобы лучше думать, он рисовал перед внутренним взором картинки, обычно мультяшки. Вспомнился сам Джузеппе, таким, каким предстал перед Филом в ночь обнаружения тела Жени. Халат поверх уличной одежды, тапочки, шелковый платок в кармане. Синий с золотым. Рассветка, обожаемая Джинни россини роковой женщиной, появившейся на голубом кабриолете в Марине. У Марио пропали ее вещи как раз этого периода. Среди них был и носовой платок. Выходит, Джузеппе тоже болен Джинни Манией. Громыхнула, потревоженная птица возопила. «Мадонна Мия!» «У нее в запасе только два слова?» «Или их больше?» «Но эти она использует, когда пугается?» «Если бы хозяин был дома...» то занёс бы Лауру в дом. Но она так и сидит, бедолага, одна на балконе, а Лида где-то поблизости. Фил мигом сорвался с места, перемахнув через насыпь, он бросился к недостроенной хижине. Засунув руки, между камнями нащупал рукоятку пистолета. Хорошо, что он ещё тут пригодится. Достав Вальтер и сунув его в карман, он направился туда, где, как ему думалось, он найдёт и Лиду, и Джузеппе. Главное — успеть вовремя. На нем была простая хлопковая пижама со штанишками на резинке и майкой с рукавами. Если б не лампасы и погончики, можно было бы подумать, что он в нательном белье. Штанишки длинноваты, майка узковата, она натянута на пузике и через материал выпирает пупок. На ногах стоптанные плюшевые тапки. При всем при этом шею обвивает шикарный шелковый шарф, синий с золотым. Вид на первый взгляд комичный, но если присмотреться... Без всегдашней улыбки лицо Джузеппе оказалось мрачным, напряженным, неприятным. Пухлые щеки не умиляли, опущенные уголки глаз не придавали взгляду мечтательности, а делали его угрюмым, короткая верхняя губа не закрывала передних зубов и рот напоминал крысиной. Перед Лидой стоял как будто совершенно другой человек, уже не забавный, а настораживающий, как злобный клоун из ужастика. Но тут Джузеппе улыбнулся, и чары рассеялись. «Лида, это ты?» — всплеснул толстыми ручками славный кондитер. «А я думал, любопытные подростки забрались, чтобы на место преступления поглазеть». Он сделал шаг и остановился у пролома в крыше. «Как бы не свалиться отсюда в темноте!» «Тебе лучше сюда не ходить», — сказала Лида. Она чувствовала исходящую от Джузеппе опасность, но пока не понимала, что ее пугает. — Возможно, это из-за морфина, — он притупил сознание. — Крыша не выдержит двоих? — Вас с Джинни выдерживала? Я видел вас тут несколько раз. Вы сидели спина к спине и смотрели по очереди то на море, то на город. Крыша на самом деле была крепкой. Если знать, где обвалился кирпич, на ней можно в карты играть компанией. — Ты тяжелее Джинни. — Не намного. Она очень растолстела в последнее время. Черное небо перечеркнуло молния. а миг стало светло, как днем. Джузеппе преодолел опасный участок и плюхнулся рядом с Лидой. Сел не вплотную, но близко. От него пахло женскими духами, кажется, пуазоном. «Знакомый аромат», — проговорила Лида. Ей показалось, что ее язык распух и еле шевелится. «Ты зачем сюда забралась?» — спросил Джузеппе. «Чтобы встретить рассвет и умереть», — честно ответила она. «Адреналин с морфином творили с ней что-то неладное». Ты хочешь умереть, оживился он? Нет, но придется. Здорово, что ты это понимаешь. Как же он ошибался. Лида почти не соображала. При этом она каким-то чудом переводила его слова с итальянско-английского на русский. Слова понимала, а суть их до нее не доходила. — Я ведь тоже ее любил, — выдал следующую фразу Джузеппе. — Кого? — Лида спросила на автомате. Ее больше заботило сейчас то, что она не чувствует ног. Они шевелятся, но как будто сами по себе. Джинни. Меня заразил этим Коломбо. Он часто заходил в кондитерскую, в которой я работал. Любил выпить кофе с эклерами, поболтать. От него я узнал о блестящей женщине по имени Джинни. Я слушал его и не мог поверить, что такие бывают. Моя супруга была ужасной бабой, грубой, ограниченной, некрасивой, а еще и озабоченной. Она заставляла меня исполнять супружеский долг, пользуясь тем, что сильнее и хитрее. Подсунет журнальчик, дождется, когда я возбужусь, и накидывается. Его передернуло. Хорошо, что жена изменила мне, и я застукал ее. Смог развестись, еще и денег с нее поиметь. На них я купил у Коломбо квартиру. Лида кивала, чем радовала Джузеппе, ему нужен был внимательный слушатель. «Как же я был разочарован, когда узнал Джинни», — горестно вздохнул он. Ничем не примечательная женщина ни красоты, ни шарма, ни душевности, ни таланта. «Талант был», — не согласилась с ним Лида. «Видел я ее картины, мазня и наряды, которые она шила последнее время. Их только вместо подстилки использовать». Он размотал шарф и растянул, демонстрируя Лиде. «Вот это прекрасно. И все, что Джинни шила для себя, когда только приехала в Марина Ди Пиза. Коломбо фотографировал ее во всех образах и показывал мне». А еще он воровал ее вещи, собирая коллекцию. Могу сказать, что мне досталась только половина ее. Другую он отдал портовому матросу по имени Марио, этому пьянице. Но я мог кое-что вернуть, например, это, и опять замотался шарфом. Духами пахло именно от него. Я наблюдал за Джинни, заводил разговоры с ней через балкон, забегал в гости со сладостями. Я даже пытался выучить ваш язык, желая понимать, о чем вы болтаете на балконе. что поют ее любимые русские исполнители. Мне нужно было за что-то ухватиться, чтобы найти в прокуренной толстозадой соседке ту богиню, которая свела с ума Коломбо и прочих». «Не вышло?» — это Лида про русский язык спрашивала. Она смогла сконцентрироваться только на этом и вспомнить, что Джузеппе пытался разговаривать на нем, но путался слова, а не только созвучные. «В Джинни не было ничего! Она всех обманула!» «Тогда почему ты носишь ее шарф?» и остальные вещи не выкинул. Я все еще влюблен в ту красавицу на голубом Кадиллаке. Но это не моя соседка, это образ идеальной женщины. Поэтому ты убил ее. Эти слова вылетели сами по себе. Они опередили мысли? Разве такое бывает? Нет, я убил монстра, который притворялся богиней. Когда у Джинни была в гостях Тати Анна, я записал их разговор на диктофон, потом перевел. Оказалось, эта женщина — мучительница. Она истязала какого-то парня месяцами и ушла от ответственности. Джузеппе злился все больше. Теперь даже периодически вспыхивающая улыбка не делала его лицо милее. А потом я увидел, как она стреляет в этого человека. Это был он. Я сразу понял, что он. Так ты был дома в ту ночь? Как чувствовал, приехал раньше почти на сутки. Потянуло вдруг к морю. Вышел на балкон, а на соседнем — она. Курит, как всегда, и жрет конфеты. А потом как сорвется? Тогда я увидел мужчину в белом. Он звал Джинни. Она выбежала и накинулась на него. Он что-то говорил, умолял, на коленях стоял. А она в него из пистолета. Она защищалась. Он яростно мотнул головой. Выстрел напугал Лауру, и она закричала. Эти двое разбежались, я ушел в кухню. место себе не находил, злился на себя, что не вмешался, но больше на нее. Эта фурия стольким жизнь сломала, не только тому русскому, но и нашим дуралеям. Один развелся из-за нее, второй переломался на старости лет, третий спился. Чтобы успокоиться, я взялся за готовку, она мне всегда помогает. И тут смотрю в окно, сидит Джинни на крыше, пялится на небо, шепчет что-то, будто заклинание произносит. Порчу наводит на город. И я, как был с ножом в руке, так и вышел на улицу. Ты подошел к Джинне близко, будто желаешь помочь, и убил ее с одного удара? Я кондитером стал после развода, до этого работал мясником. Молния ударила еще раз. Гром прогремел страшно, со скрежетом. Джизеппо достал из своих штанишек с лампасами нож, не кухонный, а выкидной. Обзавелся более удобным, чтобы... «Убивать еще и еще? Понравилось?» — спросила Лида. И он, как ни странно, понял. А ведь она заговорила не только в продолжение своих мыслей, но и по-русски. «Убивать?» — и выдохнул блаженно. «Да. Но я не фурия и никого не истязала. Ты дружила с Джинни, значит, ты такая же. Все вы!» — он резко схватил ее. Неповоротливый на первый взгляд, а на деле проворный, или это Лида слишком медленно в своем странном состоянии. «Сначала я убью тебя, потом доктора Амалию, и всем вам воткну в волосы белое перышко. В лохмы Джинни оно попало случайно, а вас я украшу им специально. Тебя поймают, Джузеппе. И пусть, зато я стану знаменитым. Как думаешь, какую кличку мне дадут? Белое перышко?» «Псих с попугаем» послышалось откуда-то из темноты. Лида не удивилась, она решила, что это начались галлюцинации. «Филиппе, зачем ты тут?» «Пришел свою девушку спасать». «Девушку!» — фыркнул Джузеппе. «Такой рыжекудрый качок мог бы найти и помоложе!» «Что с вами, красавчиками, не так?» «Малыш Джузи, убери нож, пожалуйста. Лучше выкинь его с крыши». Снова стало светло, но грома Лида не услышала, зато увидела Фила. Он стоял с включенным фонариком на телефоне в двух шагах от них и держал джузепа на мушке. Маленький пистолетик тонул в большой руке Фила и не выглядел грозно. «Он однозарядный!» — широко улыбнулся Пухляш, и глаза его спрятались между щеками и нависшими веками. Пуля была выпущена, так что в твоих руках не оружие, а игрушка. «Я его перезарядил», — спокойно парировал Фил. «Когда нашел в первый раз, проверил магазин. Зачем ты спрятал Вальтер на пляже?» Забрал себе сначала, на память. Не смог хранить дома и спрятал на пляже. Убив Джинни, ты уехал из города, но вскоре вернулся. Зачем? Правильнее было бы отсидеться дома, чтобы снять с себя все подозрения. Я так и хотел, но не мог с собой совладать. Тянуло назад. Весь день промаялся, но так и вернулся в Марину. Думал, труп уже нашли, но он все валялся тут, а над ним начали собираться птицы. Они раздражали. И тело мозолило глаза, а мне хотелось готовить панна-коту, чтобы угощать ею людей. Ведь в городе праздник, он избавлен от ведьмы. Жаль, он потеряет хорошего кондитера, потому что если ты не выкинешь нож, я выстрелю тебе в лоб. Я успею пырнуть твою бабу. Острия направлена в нужное место. — В печень? — спросила Лида и расхохоталась. — Что с тобой? — спросил Фил. — Она под кайфом, — ответил за нее джузепа Зрачки расширены, еще и наркоманка к тому же. И сплюнул. До рассвета дожить хотела. Не получится. Острие ножа вошло в бок Оно только царапнуло кожу, но Лида почувствовала боль. А еще обиду. Ее белоснежный костюм поврежден. Не уйти ей в иной мир красивой. В голове что-то щелкнуло. Это мозг включился. Пока он вновь не превратился в бесполезную, почти выгоревшую микросхему, Лида отцепила от лацка на брошь, Руки слушались, ноги тоже, и язык шевелился нормально. «У меня стрижка короткая», — выпалила она. «Давай закрепим перышко вот этой заколкой», — и продемонстрировала божью коровку. Как только Джузеппе обратил свое внимание на нее, Лида со всей силы воткнула иголку застежки в его лоснящуюся щеку. От боли он не только взвыл, но и инстинктивно схватился за рану обеими руками. Воспользовавшись этим, Лида повалилась на бок, рухнула, как мешок картошки, поняв, что ноги опять не слушаются. Фил бросился к ней на помощь, но застрял ногой между двух разошедшихся кирпичей. Джузеппе поднял нож и вскочил. Из его щеки хлистала кровь, стекая на синий с золотом шарф. И тут произошло странное. Крыша, совсем не поврежденная в том месте, где стоял Джузеппе, задрожала. Возможно, Фил, вытаскивая ногу из провала, Нарушил хлипкую целостность поверхности, и кирпичи поехали. Но джузепа не смог устоять на месте. Он сделал два шага назад, чтобы опереться на останки печной трубы. Схватившись за нее, он выдохнул. И тут ударила молния, такая большая, что разрезала все небо. Она ударила в трубу, полетели искры. Джузеппе тоже полетел. Вниз, на камни. Его буквально сбросило на них. Фил освободился и подбежал к краю крыши. джузепа с пробитой головой лежал на обломках стены, шарф, как змея, свернулся на его шее калачиком, а белое перо, выпущенное из пальцев, кружилось над ним до тех пор, пока ветер не унес его в темноту. — Ты не стрелял, потому что не родилась еще та женщина, ради которой ты бы пошел на тяжкое преступление? — тихо спросила Лида, когда Фил опустился рядом с ней и заключил в объятия. — Пистолет не заряжен, я облифовал. — Как ты меня нашел? Сердце привело куда нужно. — Не ври, честно. Она потянулась к нему губами. Фил наклонился, чтобы поцеловать ее, и услышал. — А все не так уж плохо закончилось. Даже лучше, чем я думала. Вместо рассвета я дождалась солнышка. Губы ее перестали шевелиться. Глаза закрылись. Тело обмякло. И тут же... Пошел дождь.